Когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли, а западный фронт впервые ужаснулся, увидев новое чудовище военной техники танки. Мне предстояло переселение в Могилёв на Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для высочайших докладов. Теперь мне всегда неловко Отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской ставке, и почему до сих пор уцелел? Приходится объяснять, что пребывание в Магилеве не велика заслуга, а более искушные и постылые жизни, чем в ставке, я никогда не испытывал. Люди, мало искушённые в нюансах того времени, почему-то твёрдо убеждены, что ставка состояла сплошь из огалтелых монархистов, скрижетавших зубами от ненависти к трудовому народу.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 как принято говорить, среди ширых украинцев. Начну сначала. Могилёв не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то побывал и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилёве жило более пятидесяти тысяч человек, половина русских, а половина евреев.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 По леб гвардейской привычке никогда не морщится, он выпивал чарку. Мы следовали его примеру, тоже не морщись и не спеша закусывать. После чего Гофмаршель рассадил нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола, общаясь с сербским военным аташе, полковником Лянткевичем.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 не реагировал на этот бестактный выпад. Николай II тоже смолчал, хотя в ставке уже знали, что в Петрограде не всё спокойно. Лянткевич, давно обретавший в Магилёве отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично за camуфлированные внешним почитанием императорской власти.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 поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексеева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровой тупик какой-то станции и пока царь наслаждается там неведением, быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила. Мне, признаюсь, в это не особенно верилось.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 Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и ничем не связанные, они уже готовый горючий материал для любого возмущения. Я не раз видел царя с вонерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его дворцу. Николай II был в черкеске, в чёрной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник.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 А что слышно из Петрограда, спросил его царь. 3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией после потопления ею лайнера Лузитания, вот-вот готовая объявить войну кайзеру. Но ставку и царя более тревожили известия из столицы, вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов Я чётко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву. Я всегда берёг не свою самодержавную власть, а берёг только Россию. И я не убеждён, что перемена в форме правления даст спокойствие и счастье русскому народу. Эти слова я мог бы и заковычить, ибо вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать своё нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры о очередях за хлебом в столице казались нам ещё вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из царского села, иногда облегчённо вздыхал, будто с хлебом уже всё в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Руссский. командующий Северным фронтом, который вёл себя вставки через Чёрни независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством выжидал нарастания столичных событий. Из-под стёкол очков русский почти презрительно оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему всё известно. Теперь уже поздно.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 Невнятно отвечал русский. Что-то уже несомненно таилось за дверями царской ставки, готовое постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольбейновского скелета из его чудовищной пляски смерти. Но но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого, а комендант ставки генерал Воейков начинал ремонт Магилевской квартиры. ожидая приезда жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои, непременно желтые, но с розанами. Почти глумливо он говорил, «Капитальный ремонт России что-то задерживается, так я хоть квартирку отремонтирую на радость женушке». Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много, даже очень много. У меня был свой телеграфист, и я занимаюсь перелюстрации, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого нервного источника, со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме её личного беспокойства. Совсем нехорошо в городе. Волнуюсь относительно города. Революционное движение продолжается. Вчера революция приняла ужасающие размеры. Известие хуже, чем когда бы то ни было. И наконец последняя её телеграмма, словно истошный вопль: уступки необходимы, стачки продолжаются, войска уже перешли на сторону революции. Баба, помнится, сказал я тогда. Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее, протупеясь, я вышел на улицу прогуляться. Был вечер. Могилев осветился огнями окон. Тихо падал снежок. Ожидалась оттепель. Я думал, что вставки слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. был побольше бы нам хлеба и булок тогда все бабы разбегутся из очередей по домам и всё останется как прежде почему-то в ставке много говорят о том что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали но при этом забывают о забастовках на тех же заводах кое-кто намекает на чёрные замыслы масонов Но я-то уж точно знал, что царская охранка ещё в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала. Тут что-то не так, сказал я сам себе. В окнах обывателей уже погасали тёплые огни. Магилёв как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали. Телеграммы царицы — совсем об ином, более важном, нежели хвосты возле хлебных лавок. Переполнены смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра. Давно я заметил в себе одно странное свойство. В самые напряженные моменты судьбы из шкатулки памяти вдруг возникали песенные идеи, или стихотворные строчки. И в ту ночь, шагая через засыпающий город, я тоже задавался трагическим вопросом: "Какие ж сны тебе, Россия? Какие бури суждены?" Но в эти времена глухие, не всем, конечно, снились сны. Понедельник, 27 февраля, остался надолго памятен и не только мне. уже приученным скрывать душевные эмоции. В этот день Радзянка от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство из таких людей, которые известны возмущённому обществу столицы с положительной стороны. Николай II был необычно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил подле себя генерала Н. И. Иванова. носитель бороды лопатой, истинно русского, поистину верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал тайны мадридского двора. И вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай и Удович сам же и сказал: "Государю благоугодно назначить меня" командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С теми еду, чтобы карать и миловать, забирая с собой георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а голубой поезд Его Величества проследует на столицу через Лихославль, прямо на Тосно, прямо в Царское село. Все ясно, и невольно думала с нечаянным каламбуром, Вот она, последняя ставка, последней ставки царя. А больше ничего не хотелось думать. И в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовнёй наших уже пророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться. Когда свет автомобильных фар ярко осветил мою комнату, Запорошенный снегом вошел генерал-путеец Цабель. Я за вами, собирайтесь. Два литерных, государев и свитский, готовы к отправке. Нам следует сопровождать их. Когда, надеетесь, быть в царском селе? Первого марта. Во вторник два литерных поезда А и Б, свитский и царский, миновали в Смоленске Вязьму, где все было спокойно, ярко светило морозное солнце. Наконец, на одной из станций нас известили с перона, что старая власть свергнута. Взамен ей в Петрограде образовано временное правительство. В свитском поезде, идущем впереди царского, возникло всеобщее недоумение. Я тоже не понимал, что может означать «временное». Мы рассуждали, что война продолжается, и... И потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны. Никакой дурак не станет перепрыгивать лошадей, когда его коляска переезжает реку вброд. Это же абсурдно. Наконец нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что литерные А и Б не имеют права следовать в царское село через станцию Тосно. Генерал Сабель свирепо рявкнул: Тем подписана эта телеграмма каким-то казачьим сотником Грековым. Но, «Ну, знаете ли, заговорили все разом: "Есть ли уж такая мелюзга, решает куда нам поворачивать? Значит, в столице настоящая кутерьма, и нам лучше туда не соваться". Совмеща было решено: пусть лебхирург Фёдоров извести Воейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно. Разумнее через Бологое поворачивать на Псков, где штаб генерала Русского предоставит гарнизон для защиты ставки. При этом в свитском вагоне все дружно согласились: "Да, да, да, да. Псков городок тишайший. Там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сквернут всех этих временных. Потом-то и развернёмся". "Куда?" спросил я, думая о своём. "Ну, хотя бы обратно в Магилёв". Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться голубого поезда. В полночь на станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в царское село. Решили подчиниться, а в малой Вижжере К нам заявился офицер-путеец, доложивший цабелю, что Любань и Тосна уже в руках революционеров. А где же Иванов с Георгиевским батальоном? А черт его знает! Я сам едва удрал над резине. Станция была по-ночному ярко освещена, но людей не души. Мы вышли на платформу, и лишь в два часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто не живой.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 Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв её за театральную. Вчитавшись, понял: передо мной список членов временного правительства, который в кратком резюме обращённым к народу.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 На что ты ещё надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, вручённый царём генералу Н. И. Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров, просто покинув эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрев неладное, всю дорогу скандалили и матерились, на каждой станции требуя петерградских газет. Коли нас везут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 Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной вырецы. И здесь солдаты отказались повиноваться. Так хоть постройтесь ради прощания, обратился к ним генерал Иванов, а когда они не построились, он стал плакать. Воля ваша, но неужто вам, ребятки, старика не жалко? В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путём вернулся в Могилёв, где уже не застал очень многих. Никогда не увидел он больше и царя.